Эй! шепчет он, прижимая меня к себе, я прячу лицо в его черном костюме, не в силах смотреть на Эстер, которая вышла вперед и бросает комок земли на крышку гроба. В течение этих двух недель, когда мы все знали, что Дэнни мертв, на ее лице не было никаких эмоций, но теперь все понятно по ее опустошенным глазам. Роуз! шепчет Бред, лишая меня укрытия. Я смотрю на два свитера в моих руках. На них вышиты британские флаги. А затем перевожу взгляд на кольцо. Бриллиант потускнел и уже не сверкает, как это было раньше. Собравшись силами, я медленно подхожу к могиле. Слёзы капают и растворяются в свитере. В последний раз подношу их к лицу и делаю глубокий вдох, закрыв глаза. Я вижу Дэнни. Красивого. И непреклонного, никогда тебя не забуду. Шепчу я, кидая их в могилу. Повернувшись, я бреду прочь, но не знаю, куда мне идти дальше. Опечаленная я насквозь промокла и замерзла до костей. Я открываю дверцу Мерседеса. Роуз, знакомый голос заставляет меня нахмуриться. Обернувшись, я вижу перед собой Адамса. Повери! Он загадочным выражением лица протягивает мне какой-то конверт. Дэнни попросил кое-что для него сделать. Я неуверенно беру конверт в руки. Что это? Просто прочитай, что там написано. Он поворачивается и идет в сторону своей машины, но не садится. Вместо этого он оглядывается на меня и грустно улыбается. Он действительно любил тебя. Эти слова нисколько не утешают. Они служат лишь напоминанием, что моего любимого человека больше нет. Я бы хотела, чтобы Дэнни действительно ненавидел меня, но оставался рядом, живой, энергичный. Я снова всхлипываю. Удачи в предвыборной гонке. Говорю я, садясь в машину, пока конверт не вымок под дождем. Я разрываю конверт, из которого выпадают несколько сложенных бумажек. Среди них есть записка, написанная почерком Дэнни. «Роуз, если ты читаешь это письмо, значит, мой план не сработал. Но у тебя еще все впереди. Помнишь, я просил тебя быть сильной. Теперь я умоляю об этом. Печально, что я не могу быть с тобой рядом». Я оплатил билет в одну сторону до Сент-Люси. Отправляйся туда, убирайся из этого богом забытого города. На берегу моря тебя ждет Вилла. Она твоя. Если нужно, можешь ее продать и получить деньги. Но пообещай мне, что поживешь там какое-то время, пока не вспомнишь, кто ты на самом деле. Моя воительница, девушка, которую я безумно полюбил. Да, ты потеряла меня, но я не могу позволить, чтобы ты потеряла саму себя. Не убивайся горем. У тебя впереди еще целая жизнь, свободная жизнь. Однако прежде, чем ты отправишься в аэропорт, я хочу кое с кем тебя познакомить. Это никак не связано с билетом на самолет. Люблю тебя. И всегда буду любить. Твой Дэнни. Я несколько раз моргаю. Я чувствую его присутствие. Авиабилет куплен на послезавтра. Рассматриваю оставшуюся бумажку и задумчиво морщу лоб. Это свидетельство о рождении. Что? Я читаю и узнаю, что оно принадлежит кому-то по имени Дэниел Кристофер Грин. В замешательстве качаю головой. Мне это ничего не говорит. Так звали Дэни до встречи с Карло Блэком? мой взгляд задерживается на дате рождения. Этого не может быть. Этот человек родился десять лет назад. Господи, я едва не роняю бумаги на пол, когда мое сознание осознает происходящее. Дата, которую мне никогда не забыть. Но имя? Даниил. Шепотом повторяю я. Я пересматриваю бумаги, пытаясь найти адрес. Зажимаю рот рукой, сдерживая рыдание, и мое тело трясется от нервов. Неужели он нашел моего сына? Калифорния. Туда куплен отдельный билет на самолет. Я выскакиваю из машины. Пэри! Кричу я, пока он не захлопнул дверцу машины и трясу бумагами в воздухе. Спасибо! Он искренне улыбается, но ничего не говорит в ответ. Пэри Адамс закрывает дверцу и уезжает прочь. Дождь внезапно прекращается. Облака разбегаются в стороны. Я смотрю в небо. Впервые с тех пор, как умер Дэнни, выглянуло солнце. Чудесный дом, выкрашенный в идеально белый цвет. ярко зеленая лужайка и белые заборы штакетника делают его похожим на иллюстрацию из рекламного буклета, предлагающего купить самый лучший дом на свете. Ты уверена, что тебе не нужна помощь? спрашивает Тестер, пока я рассматриваю дом с заднего сиденья такси. Я могу пойти с тобой для поддержки. Мы не знаем, как они отреагируют. Она тоже рассматривает дом. Может, сначала позвоним? Я качаю головой и открываю дверь. Если мы сообщим им о своем появлении, у них появится время придумать какую-нибудь отмазку. Я не хочу рисковать и впустую тратить время на болтовню. Я целую Эстер в щеку. Обратно закажу другую машину. Тебе не обязательно ждать. Я направляюсь к дому, попутно отряхивая черные брюки. Мне было очень сложно определиться с выбором одежды. Мне просто хотелось выглядеть прилично и презентабельно. Записка потрясла меня до глубины души. Когда я начала читать ее, Он словно воскрес. А когда закончила, он снова умер. Но он подарил мне надежду, спасение. Дал то, ради чего стоит продолжать жить. Я стучу в дверь и немного отступаю, прислушиваясь к звукам изнутри. Там никого нет? Но потом что-то слышно, чьи-то шаги. Мое сердце начинает бешено стучать, а в голове эхом отдаётся голос Дэнни. «Будь сильный, будь сильный, будь сильный». Все заранее подготовленные слова напрочь вылетают из головы, когда я смотрю на женщину, открывшую дверь. Ухоженная женщина со светлыми волосами и карими глазами, лет 55. Она одета в шифоновую блузку и длинную юбку, поверх которой подпоясан фартук. Она что-то готовит, занимается родительскими обязанностями. Для нее это обычная жизнь. Она выглядит такой нормальной. Откашлившись, я поспешно вспоминаю заготовленную речь. Добрый день, меня зовут. Не нужно объяснять. Все и так понятно. Перебивает женщина, внимательно разглядывая меня. Он очень на вас похож. У меня кружится голова. Делаю неосторожный шаг и каблук соскальзывает со ступеньки, отчего я теряю равновесие. «Осторожнее!» — прикрикивает женщина, подхватывая меня. Я быстро выпрямляюсь, пытаясь интерпретировать эту ситуацию. Взглянув на женщину, я не могу отделаться от мысли, что она была готова к подобному повороту событий. Вы, кажется, совсем не удивлены, увидев меня. Нет. Почему? Я всегда думала, когда же вы появитесь. Как вы нас нашли? Я извлекаю конверт из сумочки. Вот, это передал мой жених. И снова задумываюсь о том, что Дэнни все продумал. Мне не хочется верить, что он добровольно пожертвовал собой ради моего спасения, но все факты указывают именно на это. Эрни, Нокс, а теперь и мой сын. Он пожертвовал собой. И за это я его ненавижу. Хиллари, начинаю я, и женщина хмурится. Так написано в свидетельстве о рождении Дэниела. Полагаю, оно поддельное, но ваше имя настоящее, верно. Она кивает. А вас как зовут? Роуз. Она оглядывается вглубь дома, словно о чем-то размышляет, а затем указывает внутрь. Входите. Дэниел дома. Нет, он на футбольной тренировке. Странно. С одной стороны, я испытываю облегчение. С другой стороны, я разочарована. Я хочу увидеть сына, но сильно этого боюсь. Думаю, что визуальное подтверждение того, что Дэнни удалось найти моего сына, может окончательно свести меня с ума. Я вхожу в светлый просторный коридор. Затем Хиллари ведет меня на кухню. Огромное помещение с диванчиками, обеденной зоной и отдельным выходом во двор, где виднеются футбольные ворота и несколько мячей. Я сажусь за стол, продолжая смотреть на разбросанные полужайки футбольные мячи. Женщина подает мне стакан воды, и я смачиваю пересохшее горло. «Итак, что дальше?» — спрашивает она, присаживаясь рядом. Я отрываюсь от воды, задаваясь тем же вопросом. «Не знаю». Честно отвечаю я. Думала, сначала нужно получше узнать сына. Познакомиться с ним поближе? Да. Вы купили моего ребенка на черном рынке. Ему было несколько минут от роду, когда его забрали у меня. И я больше никогда его не видела. Не проходило ни дня, ни одной минуты, чтобы я не думала о нем. Она сглатывает, и я замечаю вину, которую женщина, вероятно, скрывала годами. Она выглядит здоровой и благополучной. Хиллари вряд ли когда-нибудь задумывалась, что она приобрела то, что я когда-то потеряла. Хиллари задумчиво качает головой. «Вы все неправильно воспринимаете. Я всегда думала, что вы заявитесь с оружием в руках и угрозами вынудите вернуть сына, а вы просто хотите узнать его получше?» Перестрелка. Я встряхиваю головой, отгоняя мрачные мысли связанные с оружием и вспышками выстрелов. «Нет, это действительно так, Хилари. Я никогда не была настоящей матерью. Честно говоря, я даже не знаю, с чего начать, но мне не терпится попробовать. Я не могу просто забрать у нее собственного сына. Мне уже довелось пережить нечто подобное. Хилари провела с Дэниелом почти десять лет. Она знает свое дело». «Достаточно взглянуть на неё. Идеальная мать. А если посмотреть на меня?» «Мягко говоря, далека от совершенства. Я с облегчением думаю о том, что всё это время мой мальчик жил заботливой женщиной, поэтому я не могу в одночасье перевернуть его привычную жизнь. Он знает обо мне?» «Спрашиваю я. Женщина стыдливо опускает глаза». Я много раз думала о том, чтобы все рассказать, но потом Хиллари начинает плакать. А если бы вы никогда не пришли? А если вы вообще давным-давно погибли? Схлипывает она. Иногда я действительно желала вам смерти. Я понимаю, щекиваю. Иногда даже я сама желаю собственной смерти. Внезапно она встает и идет к холодильнику, откуда достает бутылочку белого вина. Надеюсь, вы не против. Я мысленно улыбаюсь. Я присоединюсь, если вы не возражаете. Она торопливо вынимает пробку, поглядывая на меня. Вы такая спокойная. Боря осталась позади. Философски отвечаю я, пока женщина наполняет бокалы. Теперь пытаюсь навести порядок в том хаосе, который остался после меня. Мне жаль. Ее губы дрожат. Я никогда всерьез не думала о вас. Успокаивала себя тем, что вы безнадежная девушка, которая совсем его не любит. Ветреная наркоманка. Я никогда не думала о вас как о настоящей матери, даже как о приличном человеке. Так все казалось намного проще. Хиллари присаживается на стол, залпом отпивая почти половину своего бокала. Я отчаянно хотела стать мамой. Было шесть выкидышей. Процедура усыновления оказалась слишком сложной, а бюрократические требования просто невыполнимые. Нам тогда отказали. Хиллари нервно усмехается, умоляюще заглядывая мне в глаза. Она протягивает руку и кладет ее поверх моей. «Пожалуйста, не забирайте у меня сына. Я тоже отчаянно хочу стать мамой». Отвечаю я, и она протяжно вздыхает. Это все, что ей нужно было услышать. Тогда вы станете. Хиллари смахивает слёзы. Мой сын не знает никого другого, кроме этой любящей женщины. Я никогда бы не смогла отнять ее у него. На некоторое время воцаряется тишина, и мы задумчиво пьем вино. Мне страшно. Неожиданно признаюсь я. Боитесь? А если он не примет меня? Женщина понимающая, улыбается. Дэнни просто чудесный ребенок, спокойный, любознательный, умный мальчик. У него доброе сердце Роуз, он не отвергнет. Дэнни, его тоже зовут Дэнни. Боль пронзает мое сердце, но не только из-за воспоминаний, а также из-за того, насколько она привязалась к моему мальчику. Еще больше ранит то, что я еще столько всего о нем не знаю. Я отвлекаюсь от мыслей, когда на улице останавливается машина. Это они. Хиллари вскакивает и поправляет фартук. Они — Дэниел и мой супруг. Я тоже поднимаюсь на ноги. «Господи!» — шепчу я. Поставив бокал, я привожу себя в порядок, следуя примеру Хиллари. «Мне пора идти. Сейчас, наверное, не самое подходящее время. Вам нужно сесть и обо всем поговорить. Я озадаченно оглядываюсь по сторонам. Хиллари хватает меня за руку, будто я могу сбежать. Вы должны хотя бы познакомиться с моим мужем. Она выпрямляется и выглядит намного увереннее. Я отправлю Дэниела наверх, и мы сможем обсудить, что будет дальше». Я слишком долго тянулась с этим разговором. «Вы подождете, Хиллари спешит к входной двери, не оставляя мне выбора. Поэтому я возвращаюсь за стол, но вместо вина наливаю себе воду. Я слышу, как захлопнулась дверь. Сначала доносится мужской голос, а затем звонкий звук поцелуя в щеку. «Думаю, тебе стоит сходить в душ». Хиллари говорит Дэниелу. снимает эту грязную спортивную форму, но сначала разувайся. «Хорошо». Его детский и приятный голосок пробуждает во мне множество эмоций. На пол падают бутсы. Наверное, именно их я видела на последней фотографии. Затем он громко топает, поднимаясь по лестнице на второй этаж. Меня начинает трясти, поэтому я смотрю прямо перед собой. Из коридора доносится приглушенный шепот. Очевидно, Хиллари рассказывает обо всем мужу. Я напряженно ожидаю, и вот они заходят на кухню. У него седые волосы и стромодные очки. У отца Дэниела. Он молчит, словно все еще не верит в мое существование. Затем он кивает, делает глубокий вдох и уходит. У него в глазах блестят слезы. В следующие пятнадцать минут в моей голове проносится множество мыслей. Например, я раздумываю о том, что мне делать, если муж Хиллари будет вести себя не слишком дружелюбно и приветливо. Интересно, отправит ли он меня собирать его вещи. Интересно, когда и как они все расскажут Дэниелу. Интересно, когда мы с ним увидимся. Я услышала его голос, и моя внутренняя боль усилилась. А что мне делать, если мальчик обнимет меня? Не думаю, что я готова ко всем этим ситуациям. Я лишь наивно полагала, что уже готова. А теперь я сильно нервничаю. Когда открывается дверь, я вскакиваю со стула. Мое сердце бешено колотится, и от перенапряжения я обливаюсь потом. Я ожидаю увидеть перед собой Хилари и ее мужа, но... Господи... Выдыхаю я, пытаясь взять себя в руки. Меня перехватывает дыхание. На кухню заходит мальчик. Я хватаюсь за стол, чтобы удержаться на ногах. Он с любопытством рассматривает меня, и я не знаю, как на это реагировать. Разум требует что-то сказать, но слова застревают в горле. Я удивлена, растеряна. Но не только из-за того, что передо мной стоит мой сын, тот самый мальчик, о котором я думала на протяжении последних десяти лет, а потому что в мире... Не найдется ни одного человека, который будет сомневаться, что это действительно мой сын. Я всегда видела его только на фотографиях, сделанных с большого расстояния. У меня не было возможности рассмотреть его внешность. Он — вылитая копия меня. темные волосы, глаза, оттенок кожи, подбородок, нос, даже ресницы, длинные и девчачьи. Если бы я ничего не знала, то могла бы усомниться, что в его создании участвовал другой человек. И я благодарна высшим силам. Мой сын совсем не похож на того монстра. У меня подкашиваются ноги, поэтому я сажусь на стул, с которого только что вскочила. Я много раз думала, что ему скажу. Я мечтала найти его и крепко обнять, поцеловать в макушку и сказать, что я сильно его люблю. Но я просто не в силах хоть что-нибудь сделать. Честно говоря, все это выглядит теперь совершенно неуместным. Мне интересно, куда пропали Хиллари и ее муж. Но я не решаюсь спросить. Он надел красную пижаму с героями Звездных войн. Его волосы еще совсем мокрые. Я никогда не видела ничего прекраснее. Где твои родители? Он пожимает плечами я растерянно смотрю по сторонам. Мне пойти их искать или просто уйти? «А вы кто?» — спрашивает он. Я прочищаю горло. «Роуз, подруга твоей мамы, я вас никогда раньше не видел. Тебе нравится этот фильм?» Я задаю неожиданный вопрос, указывая на его пижаму. Шлюпая босыми ногами, он подходит к столу и, важно, выдвигает стол. Мама говорит, что я настоящий фанат. Мама. Мне так больно слышать, когда он называет женщину, купившую его своей мамой. Это я. Я его мама. Это меня он должен так называть. А что еще тебе нравится? Он обдумывает мой вопрос, продолжая внимательно рассматривать меня. А вам? Встречный вопрос сбивает меня с толку. Тем временем он кладет локти на стол и подпирает голову. Мне. В это мгновение мой разум отключился. Что мне нравится? Ощущение, когда солнце согревает мое лицо, он хмурится. А вам нравятся звездные войны? Дерьмо, я никогда не смотрела этот фильм. Мне становится страшно, что эта мелочь может разрушить наши отношения еще до их начала. Я никогда не смотрела. «Никогда?» — Удивленно переспрашивает маленький человечек. Я качаю головой. «Ты можешь показать мне?» «Можем посмотреть вместе?» Он оживляется. «Круто!» — кричит он, но тут до нас доносится женский схлип. Даниэла оглядывается, а я съёживаюсь на своем месте и замолкаю, пытаясь понять, в каком сейчас состоянии находится Хиллари. Она отчаянно хотела ребенка. Что же она чувствует теперь, когда я пришла и заявила права на своего сына? Почему мама плачет? Я поднимаю на него глаза. Не знаю. Ложь. Но это не я должна поговорить с ним. Мне больно, но я все понимаю. Дэниел сцепляет ручки и принимается изучать свои пальцы. «Значит, вы посмотрите их со мной. Мама с папой смотрели уже много раз. Они говорят, если много раз смотришь одни и те же фильмы, то они надоедают. Но я готов смотреть их до конца жизни. Я бы тоже смотрела их до конца жизни. Мне действительно этого хочется. Правда? Правда?» — заверяю я. «Но вы же еще не знаете, понравится или нет». Если тебе нравится, я уверена, что и мне тоже. Он улыбается, и я сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. Вы классная. Значит, я уже тебе нравлюсь? Да, вы мне нравитесь. Я почти задыхаюсь. В моей жизни был только один момент, который может сравниться с простыми, но искренними словами моего сына. Первый раз, когда Дэнни признался, что любит меня. Ты мне тоже нравишься. Говорю я, протягивая ему руку. Он без колебаний пожимает. Я вижу в нем все качества, которые должны быть во мне. Честность, доброта, вежливость. Впервые в жизни я вспоминаю себя в прошлом и не морщусь от боли, потому что все, чем я должна была стать, находится прямо передо мной. Моя жалкая жизнь наконец-то обрела целостность. Я сжимаю его ручку. На кухню заходят Хиллари и ее муж. У нее красные заплаканные глаза, а муж бледнее мертвеца. Дэниел, тебе нужно идти делать домашнее задание, предлагает отец. Мальчик живо спрыгивает со стула. Я никогда не видела, чтобы ребенок с таким рвением тянулся к знаниям. Нам задали только математику, с серьезным видом сообщает он. Я сам справлюсь. «И меня чему-нибудь научишь», — шутит отец. «Попрощайся с Роуз». Моё время вышло. По крайней мере, на сегодняшний день. Пока, Дэниел, я борюсь с мучительной болью расставания. Будь благодарна за это мгновение. Будь благодарна. Мальчик обходит стол и протягивает мне руку. Я неуверенно пожимаю ее. Приятно с вами познакомиться. Моё сердце разрывается на части. И мне. Однажды мы посмотрим все фильмы серии. С большим удовольствием. На душе становится тепло. Наверное, это оптимизм. Странное ощущение, но мне уже нравится. Можно тебя обнять? Конечно. Он обнимает меня, и для меня это многое значит. Его маленькое тельце, прижавшееся ко мне, — самое лучшее лекарство. Лекарство, спасающее жизнь. Обнимая его, я мысленно возвращаюсь в тот самый момент, когда обнимала его впервые в жизни. «Я люблю тебя», — думаю, я, закрывая глаза и наслаждаясь мгновением. «А теперь беги делать уроки». Дэниел срывается с места и выскакивает в коридор. Остаемся только мы втроём. Родители выглядят обеспокоенными. Простите, он сам выбежал на кухню. Вы говорили с ним? Разумеется, нет. Наверное, в моем голосе звучит обида. Я здесь не для того, чтобы разрушить ваши жизни. Я здесь, потому что пора. Я прекрасно понимаю, что нужно много времени и деликатный подход. Хиллари успокаивается. «Спасибо. Как нам с вами связаться?» — спрашивает муж, доставая телефон. Я ввожу ему свой номер, и он звонит на мой телефон, чтобы в журнале звонков остался его номер. «Кстати, меня зовут Дерек. Я киваю. Я ухожу. Начинаю я. Но вы всегда можете мне позвонить. Я не давлю на вас. Просто мне нужно быть уверенной, что вы знаете о моем существовании». Я живее всех живых, и я здесь. Они стыдливо прячут глаза, поскольку неоднократно желали мне смерти. Спасибо вам. Продолжаю я, вставая на ноги. Спасибо, что присмотрели за ним. Я не могу сдержать слезы. Просто хочу узнать его получше. Хиллари заключает меня в объятия, и только сейчас я понимаю, что делает ее настоящей матерью. Меня от одних только объятий окутывает комфорт и спокойствие. «Мне так жаль». «Мне тоже». Прямолинейно отвечаю я, смахивая слезы. «Вы будете на связи». Женщина кивает, и я улыбаюсь в ответ, а затем иду к входной двери. Я на секунду останавливаюсь, смотрю куда-то наверх и мысленно сообщаю сыну, что я его люблю. И мы скоро увидимся. Я бреду по дорожке к дому и замечаю, что Эстер все еще сидит в машине такси. Мы улыбаемся друг другу. Мне стоило догадаться, что она никуда не уедет. Все хорошо, интересуется она, когда я сажусь в машину. Все будет хорошо. Я оглядываюсь на дом и замечаю, что на окне второго этажа висят занавески с героями его любимого фильма. Увиделась с сыном. Эстер удивленно смотрит на меня, и ее реакция вызывает у меня широкую улыбку. Он пока не знает, кто я такая, но я его видела. Он самый прекрасный ребенок на свете. Мой голос дрожит, и в памяти всплывает свежий образ Дэниела. Эстер мягко сжимает мою руку. Я рада, что ты нашла его. Мое сердце снова болит. Эстер тоже нашла своего сына а затем потеряла его. Я обнимаю ее, растворяясь в ее доброй теплоте. Я молчу. Мне не нужно ничего говорить. Мы обе опустошены потерей ее сына. Если бы не прощальный подарок Дэнни, я не знаю, что бы я сейчас сделала. Наверное, я бы просто плыла по течению. Я отстраняюсь, чтобы не замочить ей одежду своими слезами. Она смотрит на меня. Куда теперь? В аэропорт. Отвечаю я, откидываясь на спинку и глядя в окно. Мне нужно делать то, что мне говорят. Нужно помнить о том, кто я на самом деле. Сильная, стойкая. И, надеюсь, скоро стану настоящей мамой.